Глава 1. Сумка со сменными вещами собрана, пластиковый контейнер со снедью и термос кофе уже в машине, оружие, патроны, генератор, большая аптечка, канистры с бензином, товар по заказу Плетнева. И кое-чего, помимо его списка, тоже на продажу. Все это занимает просторный салон Соболя. Вроде все готово, можно выезжать. Сейчас хлобысну кофейка на дорожку и в путь. Сам я вырядился, как завзятый охотник рыболов военный, термобелье, прочный костюм неопределенной расцветки из качественной ткани, поверх жилета, забилующий карманами, подсумками, липучками и стропами мале, кобура прицеплена на липучках в районе груди справа, чтобы всегда пистолет был под рукой. Слева на поясе небольшой планшет-патронтаж на пять патронов, снабженных картечью. Короткий дробовик закреплен в специальной скобе между сидениями, там же по соседству автомат. На ногах легкие непромокаемые полуботинки, но если надо, то в машине есть рыбацкие чулки-бахилы. Вот так из машины выйдешь, посмотрят на меня люди, и сразу понятно, что непонятно, кто перед ними. То ли военный, то ли рыбак, то ли охотник. В общем, на все руки мастер. Но тут все так ходят. При оружии и в полувоенном обвесе. Мир тут такой, одно слово, закрытый сектор. Некоторые его кличут нипель туда туда-дуй, обратно хуй, что означает «сюда попасть можно, обратно нет». К камуфляжу у меня отношение двоякое. Все эти березки, флоры, бутаны, цифры, камыши, мхи и прочие поросячки на войне спасают жизни солдат, маскируя их от глаз противника, а в мирной жизни эти же малозаметные расцветки убивают людей». При старой жизни, той, в которой я был сотрудником правоохранительных органов в Питере, камуфляж, особенно на гражданских, я особо не жаловал. Вред от этого камуфляжа один, и никакой пользы. Одно время, когда был еще опером и помоложе, за грибами в лес совсем перестал ходить. Знаете почему? Потому что больше ходил в лес не за грибами, а за грибниками. Как пропадет кто-то в лесу, так нас дергают на поиски. Район, в котором я работал, был на окраине города, леса вокруг хватало. Причем тут камуфляж и пропадающие каждый год товарных количествах грибники, потому что в камуфляже человека в лесу не видно. Он, собственно говоря, для этого и придуман, чтобы скрыть солдата в той местности, под которой подобрана маскировка. Камуфляжная или темная одежда очень практичная, на ней грязи не видно. А если не отстирается то не так заметно будет. Но мало кто задумается, что непрактично для спасения людей, которые ее носят. Вот зачем грибнику камуфляж? Чтобы незаметно подкрадываться к грибам? А у грибов что, есть глаза? Ну ладно еще в Рязани. У тамочных грибов вроде есть глаза, которые меня глядят, когда их едят. Но в остальной России зачем грибникам быть незаметными в лесу? Тот же вопрос к рыболовам и охотникам. Зачем вам всем камуфляж? Рыбы вас не видят, у зверей тоже зрение монохромное, им пофигу в чем вы, в ярко-красном бушлате или в куртке цвета камыш. Любая зверюга человека услышит или унюхает намного раньше, чем он попадет в поле ее зрения. Знаете, сколько раз мне приходилось отправлять людей за решетку? По статье 109 УК РФ «Убийство по неосторожности» сотни, то охотник не заметит рыболовов в камышах из-за его камуфляжной куртки, примет за утку и пристрелит, то охотники друг дружку перестреляют по той же причине незаметности среди леса из-за одежды, то чудак на снегоходе со всего размаху наедет на рыболова, который в своем белом маскировочном балахоне похож на сугроб посреди занесенного снегом льда. Ну и грибники, и особенно пожилого возраста, сотнями умирают в лесах, поэтому их не смогли вовремя отыскать. Из-за их камуфляжных одеяний, группы спасателей и поисковиков. Кстати, у камуфляжа есть еще одно неприятное свойство. На нем хрен разглядишь клеща, который ползет по пятнистой ткани. Вот поэтому у меня в машине лежит жилетка ярко-оранжевого цвета. Вдруг мне придется в лесу не прятаться, а наоборот выделяться. Надо быть готовым ко всему. Ну и пара лохматых кекимор разных расцветок тоже есть в наличии. Оно, конечно, ворчать на вред камуфляжа можно, Но только тогда, когда он у тебя тоже есть в наличии. Я вроде ко всему подготовился как надо, хотя ко всему нельзя быть готовым до конца. В жизни всякое может случиться. Вот, к примеру, знал ли я о существовании параллельного мира еще пару месяцев назад? Нет, не знал. А он как тот суслик в муфильме ДМБ. Есть, ведь его и не видно. А я, между прочим, вам тут не просто так. Я долгие годы работал в органах и параллельно трудился в одной несуществующей конторе, которая звалась просто и незамысловато. Проект. Чем занимался проект? Людей убивал. А точнее, карал и казнил выродков, которые по тем или иным причинам избежали справедливого наказания. Но проект закрыли, чему я, честно говоря, был рад. Надоела мне мантия палача, давит она, зараза, своим весом на тело и душу. Из органов я ушел по собственному желанию. Как раз подошел 20-летний стаж работы. Пенсии есть. Кое-какие сбережения тоже были. Таксовал себе понемногу. Выплачивал ипотеку за двушку на окраине Питера. И тут на тебе. Проект вспомнил обо мне и решил вернуть обратно в строй. В итоге тот, кто мне сделал это предложение, получил три пули из ТТ, а я сбежал в мир закрытого сектора. Думал, в этом ином мире на котором мало кто знает, заживу спокойной мирной жизнью. Не получилось. Как-то само собой получилось, что спустя час после пересечения границы между мирами я попал в засаду на дороге, на следующий день участвовал в бандитской разборке, а потом и вовсе влез в какие-то непонятные закулисные игрища с контрабандой алмазов. Ну, вроде бы выпутался из всего этого. Даже в финансовом плане прибавил, получил премию за найденные алмазы, Мог бы и пулю в лоб получить, но, бог миловал, обошлось. Правда, теперь надо поработать то ли шпионом, то ли тайным агентом, но ничего, и с этим справлюсь. С того дня, как погибла Инга, прошло три недели. За это время я успел пройти курс стрелковой подготовки по программе банка, пополнить свой арсенал, оформить кредит на закупку товара и взять автомобиль СОБР-4-4, краткосрочный лизинг. Если СОБР мне понравится в эксплуатации, то закажу себе точно такой же в старом мире у Шули. шумаховым мы, кстати, начали работать. Я перевел на его счет приличную сумму, чтобы он мог подбирать автомобили для перепродажи в этом мире. Разница в цене на машины в мире закрытого сектора и староземельной России порой доходит до 100%. Все дело в том, что в этом мире нет никакого оформления на право владения машиной. Здесь можно ездить на всем, чем хочешь. Неважно, есть у тебя документы или нет. Даже бухи можно гонять. Но надо всегда помнить, что если устроишь смертельное ДТП и по твоей вине погибнут люди, то, скорее всего, тебя пристрелят на месте или чуть позже, когда найдут. Никто не будет тебя лишать прав, проводить экспертизы и назначать условные наказания. Закатают пулю в лоб или забьют костный фарш кусками стальных труб. Вот и все гарантии, чтобы остальные участники дорожного движения все-таки соблюдали скоростной режим и следили за уровнем алкоголя в крови, садясь за руль. Между прочим, весьма действенный способ, потому что даже тупые мажоры из «золотой молодежи» понимают, что на местных дорогах надо ездить либо под усиленной охраной, либо с соблюдением ПДД. Жил все это время я на территории гриль-бара ветеран в неработающей сауне, которую Рома в свое время построил, но так и не запустил, пользуясь только для собственных нужд. Глеба Джан, понимаешь, сауну если запускать, то обязательно надо девочек легкого поведения подтягивать, а мне, как примерному семьянину, никак нельзя с проститутками общаться, рассказал мне Рома, заселяя меня в сауну. Понятное дело, что жена Ромы не одобрит его общение с проститутками. Угораздило же армянина взять себе в жены хохлушку с польскими корнями. Сауна была большая и просторная. Двухэтажный домик, где помимо двух парилок, нескольких комнат отдыха, бассейнов была еще бильярдная, массажный кабинет, кухня и пара отдельных комнат с огромными кроватями. В одной из этих комнат я и стал жить. В гриль-бар «Ветеран» я вложил 1 миллион рублей и стал олицетворением крыши для бизнеса Ромы. Помимо «Ветерана» Рома еще барыжил нелегальным разливом и фасовкой армянского коньяка и контрабандом старый мир самородным золотом. Так что, как я и думал, вор в законе Кумыс Мне просто так бы на Медведева. Было за что. — Глеб, понимаешь, тут какое дело? — начал свою исповедь армянин. — Мне это золото совсем не в масть. С ним столько мороки, что я бы вообще бы им не занимался. Но как теперь соскочить? Сам не знаю. Слишком много людей под это подвязаны. Ладно еще мои связи в старом мире. Там я просто скажу, что нет больше золота и все. А как быть со старателями, которые мне тащат крупу здесь? Вольные золотодобытчики — народ злой. Если что не так, сразу за ножи ружьи хватаются. Когда Миша Джан был в деле, то в основном он с ними разговаривал, а я только качество золота определял, а потом в Старый Мир по каналу «Медведя» пересылал. А как теперь быть? Последний раз, когда сводил кассу по золоту, то пришел к выводу, что вообще невыгодно сбывать самородное золото в Старый Мир. «Дорого принимал золото?» — спросил я. «Нет», — пожал плечами Рома, «как все». От 800 рублей до 1000 за грамм. А что? Так это же очень дешево, недоуменно нахмурился я. В банке официальная приемка на 30% дороже. Почему они тебе сдают, а не в банк несут? Ну какой еще банк? Раздраженно сплеснул руками армянин. С банком работают лишь крупные золотодобытчики, а мелкие, ну типа бригады по 5-7 человек, они с роду в банк не сдавали золото. Почему? Как почему? Ну почему мелкие не сдают золото в банк? Вот я, к примеру, собираюсь возить товар по окрестным деревням, за которые буду брать самородное золото по такому же курсу, как ты сказал, тысячи рублей за грамм, а в банк буду сдавать его по цене от 1300 до 1800 рублей за тот же грамм. По-моему, выгода работать с банком очевидна. Ну тебе проще, у тебя есть лицензии на торговлю. А у тебя что? Нет? Тоже есть, кинул Рома. Но в банке я сдавать золото не буду». И очень многие старатели тоже не будут никогда работать с банком, пусть у них и курс приемки выше. Все прекрасно понимают, что еще год-два, ну максимум пять лет, из с дикой добычей золота начнут вести борьбу. Соответственно, всех, кто будет в базе банка, первым прижмут к ногтю. Скорее всего, не прижмут к ногтю, а обяжут узаконить свою деятельность, — поправил я. — Это одно и то же, — хмыкнул армянин. — Ох, вот сколько живу, столько и удивляюсь тому, — Как наш человек любит себе создавать проблемы на ровном месте? Давай так поступим. Ты начни принимать золото дешевле, чем раньше. Допустим, процентов на 10-15. Если твои поставщики старатели все равно будут с тобой работать, то сдавать вырученные будем через меня в банк. Прибыль пополам. Согласен? Согласен, тут же кивнул Рома. Но только чтобы приемку осуществлять вдвоем. Хорошо? Хорошо. Второй вопрос. А почему ты коньяк льешь нелегально? У тебя же есть лицензии на производство спиртосодержащей продукции. Вон, самогон по бутылкам фасуешь, и пиво ты производишь совершенно легально. Так кто самогон? Его тут все гонят, кому не лень. Удивленно поднял брови владелец ветерана. А как можно легально изготавливать коньяк, если в этом мире нет виноградников? Так же, как и в старом мире, где коньячные заводы расположены в тех областях России, «Где тоже нет виноградников», — хмыкнул я. «Официально закупаешь коньяк в бочках, а тут его фасуешь в бутылке. Ну, к примеру, на этикетках нет слова «коньяк» или выдумываешь свою этикетку. Кстати, офигенная тема — это делать старые советские этикетки». «Глеба, Джан!» — Рома подскочил на месте. «А ведь ты прав. Зачем подделывать этикетки существующих торговых марок, если можно делать свои?» «У меня родственник работает на ЕКЗ». Он, если и надо, может целую фуру хорошего коньяка сразу в бочках достать. Нам останется только в бутылке разлить, но надо деньгами вложиться. Зато выхлоп сразу, в три раза, если не больше. Я готов вложиться, кивнул я. Надо только для пробы хотя бы бутылок 100-200 сделать, чтобы можно было по торговым точкам развести для начала, а там дело пойдет. В общем, на то мы порешили. Я вошел в бизнес Ромы с деньгами и идеями. За отдельную плату буду еще и силовое прикрытие осуществлять. Как оказалось, с теми документами, которые меня обеспечил Берегов, я могу любого местного мелкого бандита пристрелить на месте по собственному желанию. Берегов так и сказал. «Любого, кто наезжает на тебя, если не можешь с ним договориться с миром, можешь валить на месте». Сунул в нос бандиту к сиву, что работаешь с корпорацией Хомутова. И если он заднюю не включает или не предложил перенести спор в правовое поле, — Повали его на хрен А проблем не будет, как с Кумысом? — Нет, — отмахнулся Берегов. — Все серьезные дела решаются на высоком уровне, а все мелкие — на твоем низшем уровне. Если на тебя нарешат наехать по-крупному, то сперва нас об этом оповестят. Дескать, вас, человек, мешает серьезным людям? Угомолите его сами, а иначе мы его угомоним. Кумыс мог вынести свои вопросы на совет корпораций, но не стал этого делать, Решил сам разобраться на уровне Медведева, за что и поплатился. «Логика понятна, — Логика понятно кивнул я. — Но не забывай, что мелкие игроки твоего уровня всегда могут сами с тобой разобраться, так что особо не борзей и старайся со всеми жить мирно. Но если что, знай, что своих людей я никогда в беде не оставлю. А своими твои люди считаются ровно до тех пор, пока тебе и хомутову это выгодно, — уточнил я. — Само собой, — кивнул Берегов. Вот так мы с Береговым и пришли к общему знаменателю. Пока я ему выгоден, то считаюсь его человеком и, соответственно, могу относительно спокойно ходить по земле, не шарахаясь от каждого куста, как та ворона Чем я мог быть полезен Берегову и корпорации олигарха Хомутова? В мире закрытого сектора два полюса притяжения Город Новая Москва и портал. Старый мир при ней. И город Сосновский. Два портала при нем. Между этими городами есть дорога по которой в обе стороны идет постоянный товаропоток и перемещение людских масс. Где-то на середине пути дорога делает большой крюк, повторяя изгибы широкой реки, там же есть плотина Зимина, гидротехническое сооружение, которое помимо электричества дает еще и возможность перебраться на другой берег Кизы и попасть на альтернативный путь в Сосновску, который пусть и немного длиннее, но зато намного безопасней чем основной. На основной трассе между Сосновском и Новой Москвой орудуют полчища бандитов, которые обложили данью все торговые караваны, перемещающиеся между основными городами этого мира. Рядом с плотиной Зимина есть поселок Кисловка, куда я буду возить кое-какие товары на заказ. Плотина и поселок при ней, не считая лесопилки, карьера и шахты – место стратегическое и весьма важное. Свои уши и глаза там Диме Берегову были нужны очень давно. Да все у него как-то не получалось заслать туда своего агента. Местный шериф Илья Плетнев по кличке Кнут всех заслых казачков выводил на чистую воду и вроде как водохранилище плотина топил привязывая к ногам мешок с отработанной породой из шахты. А мне вот повезло с Кнутом найти общий язык. А может и не повезло. Время покажет. Когда Кнут предлагал работать на него снабженцем, то выглядело на словах все довольно просто. Тут купил, там продал. Разницу в цене положил себе в карман. Потом еще сдал в банке самородное золото и приумножил свои капиталы. Вложил рубль, получил минимум два, а то и все три. «Ларек, которым ты покупал стекла, через его хозяина меня можно найти. Если решишь начать работать, то просто зайди к нему, он со мной свяжется, а я с ближайшей попуткой передам список нужного товара», сказал на прощание Кнут. «Я так и сделал». Через три дня получил список нужного кнуту товара с ценами, по которым он готов был все это купить. После проведения нехитрых подсчетов выяснилось, что все нужно я могу купить в этом мире. Разница между закупочной ценой и теми ценами, что написал Плетнев, составила 170 тысяч рублей. Вроде неплохо за пару дней работы, но это только на первый взгляд. До Кисловки 300 километров. В платном караване, если везти товар на «Газеле», то надо заплатить по 5 тысяч за каждые 100 километров, то есть отдать 15 тысяч, столько же обратно, и того минус 30 тысяч рублей. Топливо идет примерно на 2000 плюс пожрать, плюс еще что-то. Но, правда, расплатиться должны самородным золотом по курсу на 30-40% ниже, чем принимает банк в Новой Москве. Значит, получается, что все расходы как раз обмен золотишка окупит. Надо еще лизинг соболи добавить. Он хоть и краткосрочный, оплата посуточно но все равно. — Ну, чего ты паришься? — прикрикнул на меня Берегов, когда я ему подсунул листик с моими расчетами финансовой выгоды. — Мы тебе все расходы оплатим. — А предыдущим агентам тоже все расходы оплачивали? — спросил я. — А что? — нахмурился Берегов. — Так может, они на этом и провалились. Ну, сам подумай, на кой ляд человеку работать в убыток себе? — Думаешь, что на этом Плетнев и ловил моих людей? — Не знаю, пожал я плечами, но чтобы не спалиться, надо работать максимально натурально. То есть, если мне не выгодно по таким ценам вести в кисловку товар, то надо так и сказать Плетневу, а иначе у Кнута сразу закрадутся сомнения, с чего я такой альтруист. Ну и машину взять в лизинг у банка, да и кредит надо у них оформить. Опять же, нефиг мне на вашей базе жить. Вдруг у Плетнева есть в городе свои люди, тот же торгаш с рынка. Лучше я пока у Рома в ветеране поживу. «Ну, смотри сам», – спустя пару минут произнес Берегов. «Пожалуй, ты прав». «Пока оформил кредит в банке, пока взял в прокат Соболь, пока оформил все нужные бумажки, с Плетневым пока решил все шероховатости, посчитай, три недели ушло. Правда, за это время я успел продать свою Ниву и заказать Шумахеру новую машинку, которую должны будут пригнать на следующей неделе. С кнутом через его человека на авторынке я торговался несколько дней» пока наконец не пришли к с ним к обоюдо выгодному итогу обратную дорогу и проживание в кисловке мне оплачивает плетнев но ну и в следующий раз объем закупок будет больше чтобы мне было выгодно везти товар а еще я решил вопрос со своим вооружением навести в тот самый магазин который советовал мне посетить медведев не зря миша советовал именно этот гоншок как только я зашел внутрь и положил на прилавок перед продавцом скидочную карту медведя Мне тут же в ответ достали картонную коробку, в которой что-то звякало железом. Медведев предупредил, что вы придете. Просил вам передать эту коробку, сообщил продавец, протягивая мне коробку. Интересно, задумчиво произнес я, снимая картонную крышку. Внутри лежали запасные магазины к автоматам, винтовки и пистолетам. Мало того, к чижику был еще и пластиковый кейс, который Медведь должен был давно мне отдать. Раскрыл пластиковый кейс для пистолета, все на месте. Три накладки на рукоятку, два запасных магазина. Там же небольшой картонный прямоугольник, где коряво написан от руки. «Звиняй, братан, что сразу магазина не положил в сумку. Такой был приказ. Медведь». «Если будет связь с Медведевым, то передайте ему, что я не сержусь, все нормально», попросил я продавца. «Окей», кивнул тот, «чем-то еще могу помочь?» «Да, мне бы хотелось прикупить кое-чего». Растерянно произнес, не зная, с чего начать, свой шопинг. Глаза разбегаются, не знаю с чего начать. С патронов, — предложил продавец. — Действительно, — согласно кивнул я, — с них и начнем. Патронов взял много. Ну как много? понимание гражданского человека много, а в понимании военного человека патронов много не бывает, потому что сколько их не возьми, они все равно закончатся. Скажем так, взял столько, чтобы на первое время хватило, и можно было спокойно спать по ночам. Брал разных, обычных, трассирующих, бронебойно-зажигательных для автоматов, снайперских для винтовки, бронебойных ПБП для пистолета, картечь, дробь и пулевые для гладкоствольного дробовика. Что-то взял запечатанными цинками, что-то коробками или пачками. Оказалось, что патрон 9-19 для Чижика, выпускаемый разными отечественными производителями, немного отличается форме пули друг от друга из за чего бывают задержки перекосы при стрельбе поэтому данный патрон поэтому данный патрон купил только за бугорного производителя ну а что поделать раз такие дела тут же в оружейном магазине купил себе и снарягу два бронежилета разной степени тяжести и класса защиты рпс подсумки накладные карманы сумки мешки хабарки два шлема очки три кобуры ремни для автоматов Сумку-чехол для транспортировки винтовки и автоматов. Жесткий пластиковый кейс для тех же самых целей. Прибор ночного видения, тепловизор, калиматорный прицел, ЛЦУ. Вначале схватил и платил, а потом уже подумал, нахрена мне этот лазер. Три бинокля, мощную оптику для винтовки и пару стреляющих девайсов для скрытной установки на машине. В общем, дел было много. За это время я и в свою первую поездку в роли купца местного Рязлива Я выдвинулся только сегодня утром, 14 марта 2019 года. Никакого секретного поручения Берегов на эту первую поездку мне не давал. Да и вообще пока речь шла только о том, чтобы я закрепился в качестве поставщика для магазина Плетнева и смог пройти все проверки кнута.